Глава 22. После нашего рассказа братья ненадолго заткнулись, переваривали информацию. Потом ректор опять за своё принялся, начал наезжать. С этим, радость моя, я разберусь. Ты мне ответь, как ты в таких обстоятельствах успела так надраться, что даже вертикальное положение принять не можешь? Это не она виновата. Это я её уговорила выпить и глоточек. Начала заступаться за меня Лира. Ты совершенно вытрясчил на неё глаза бандига. Да я. А вы что, хотели, чтобы мы умерли от переохлаждения? Пришла на ультразвук Лира, не скрывая своей ярости по отношению к некоторым присутствующим. Они нам явно не поверили. Пришлось в доказательство достать бутылку. Ректор посмотрел, что она почти полная, удивлённо взглянул на меня. И это с одного глоточка вас так развезло, что вы даже стоять не можете. Да? С одного? Это же не просто настойка, а экспериментальный вариант. Лира, гадина, ну кто тебя за язык тянул, а? Не понял, удивился ректор. А что тут непонятного? Это концентрат настойки, и он просто необходим для одного очень важного зелья. Интересно. А не подскажешь, любимое для какого? перешёли в глаза спросил дознаватель Для противозачаточного Лира, ну скажи, где твои мозги? Я в очередной раз чуть не взвыла от досады. Братья немного помолчали и, не сговариваясь, отправились в комнату. Я же подползла к двери, решила подслушать, о чём они там секретничают, любопытно же. Но меня ждал жуткий облом, так как эти сволочи накинули полк, из-за которого не было ничего слышно. Я матюгнулась и подползла к Лере. Короче, мы сейчас всё равно ничего не узнаем, и поэтому нам здесь делать нечего. Ползём отсюда. Лира была полностью со мной согласна. Мы подползли к двери и попытались её открыть, но эта зараза сопротивлялась. А ведь что мы только не делали? Уговаривали её, даже опустились до банальных угроз, всё тщетно. Эта сволочь не открывалась. За этим занятием нас застали братья. Так, красавицы, скажите двери спокойной ночи и пойдёмте спать. Сказав это, ректор подошёл ко мне и взял на руки. Ну всё, солнышко, пошли в ванну, я тебя искупаю, зелье дам наше любимое и спать. Я повернула голову. Лиру схватил бандюга на руки и понёс в другую комнату. Как в старые добрые времена, правда? подмигнул ректорский братик. Сколько времени прошло, но ну, ничего не меняется, усмехнулся бандюга. Лира попыталась вырваться, но вот зря. От этого такие сволчи как наши ещё больше заводятся. Это он сейчас о чём? растерянно спросила я у ректора. Неважно, милая. Что было раньше, главное, что сейчас происходит. Так я поняла, что и Лира раньше была знакома с бандюгой. «Ой, мамочки, как же мы попали!» Стала впадать в отчаяние от осознания проблемы. И главное, я ей помочь ничем не могу. Ректор меня искупал, вытер. Наверное, я вообще скромностью не страдаю, так как воспринимала это как само собой разумеющийся, а может, виной всему настойка. Интересно, Лиру тоже сейчас купает бандюга? Ректор напоил меня зельем, уложил на кровать, сам лег рядом. И самое интересное, на этот раз не стал ко мне приставать. Хоть на этом спасибо. Любимая, я тебя очень прошу, прекращай ты свою бурную деятельность. Сколько можно? Ты же собой рискуешь, и не только собой. Нежно глади меня по волосам попросил он. Дорогой, а не ты ли меня к этой деятельности толкаешь? Возможно, я и давлю на тебя, но так нужно. Потерпи немного. Всё скоро закончится. Вот интересно, это он о чем? Это была последняя мысль перед тем, как я ушла в страну снов. Проснулась от нежного поцелуя. «Доброе утро, проказница моя!» «Как спалось?» Со счастливой улыбкой на лице спросил он. «Отлично. Где Лира?» Еще окончательно не проснувшись, ответила ему. «Заодно поинтересовалась о судьбе моей подруги со своим мужем». "Невозможно", ответил ректор. "Как с мужем? Когда она успела стать женой этого бандюги?" От этой новости я подскочила с кровати и быстро привела себя в порядок. Остатки сна как рукой сняло. "Катерина, что ты так переживаешь? Всё хорошо. Пошли завтракать, сейчас твоя подруга к нам присоединится", решил успокоить меня он. Как только мы вошли в гостиную, где был накрыт стол на 4 персоны, услышали грохот бьющегося стекла, а потом отборный мат. Кажется, Лира чем-то очень расстроена. У меня оставалась надежда, что ректор ошибся в своих предположениях. Но когда последняя вышла из комнаты, я увидел кольцо у неё на пальце. Лира, как этот бандюга заставил тебя дать согласие? начала язлиться. Эта сволочь даже и не спрашивала. Я потеряла сознание от ужаса, когда этот Лишил меня одежды. А очнулась уже в кровати с бандюгой. А потом он дал мне выпить зелье, и я... Короче, уснула. Понятно. Повторно потеряла сознание. Нужно что-то с этим делать. Меня так и подмывало ее спросить. Сознание она потеряла не потому лишь, что так было выгодно, но не стало. Так как и Кази, понятно, что нет. Мне приснился странный сон. Там я и дала согласие, а на утро у меня появилось это кольцо. А потом этот козёл меня просветил, что я, оказывается, его жена. Да что ж это такое? повернулась к корректору. С вами как с свинерическими больными, раз перепиши всё, кранты. Катерин, у тебя масть от засосов, что ты вчера использовала осталось? спросила с нескрываемой грустью вторая жертва произвола этой странной семейки. А потом, как поняла, что она сказала, сразу побледнела. Ну а мне было даже страшно смотреть в сторону ректора. Удручённо осознала, сейчас начнётся допрос с пристрастием. Мне осталось только одно найти достойную отмазку. Долго времени на поиск не потребовалось. Я же гений. "Любимая, ничего не хочешь мне рассказать?" угрожающе тихо спросил ректор. А тут рассказывать особенно нечего. Мося готовила от засосов экспериментальный вариант. Нужно было проверить. Попросила Леру поставить за сос. Но она, конечно, не смогла мне в этом отказать. Сам понимаешь, как я могу продавать непроверенную мазь? Вот на себе и пришлось тестирование провести. Лера тут слышнаго покраснела как рак. Так тебе, зараза, будешь думать в следующий раз, что говорить. Ну и как? Работает? Спросил ректор напряжённо смотря на меня. Да, работает. Теперь можно со спокойной совестью продавать, с невозмутимым видом ответила ему. Тех денег, что я тебе передал, мало? Ах, ты не задачка какая, совсем забыла про них. Денег никогда много не бывает, тем более я предпочитаю сама зарабатывать. Подняла голову и смело встретила взгляд своего тирана. «Тебе больше этого не нужно делать. Если деньги нужны, скажи, и я тебе дам», — как-то напряженно проговорил он. «Делать мне нечего, как у мужика, деньги клянчить. Сама в состоянии заработать. И вообще, давайте завтракать. Нам на занятия еще нужно не опоздать». Решила, что пора заканчивать представление. «Потом об этом поговорим», — сквозь зубы сказал ректор. «Мы сели за стол. Лира расположилась со мной рядом. Ну, она против нас». Два брата-акробата. Что бы им пусто было? Любимая, в связи с последними происшествиями вам с Лерой запрещено покидать Академию. Я только захотела возмутиться, не нужно меня перебивать. Тут ты в безопасности, тем более, когда меня не будет, Дрейк за вами будет присматривать. В безопасности тоже мне скажет. Меня на территории Академии два раза уже чуть не убили. Это интересно, как? «Он же бандит!» — все-таки решила задать вопрос. «Это не проблема. Будет ходить под личиной магистра Селиуса», — спокойно ответил ректор. «Боевика? А куда настоящего денете? Мне стало просто интересно, а куда они оригинал одевают, неужто прикапывают в лесочке?» «А вот эта радость моя не твоя забота!» «Сканируя меня все еще злым взглядом», — ответил он. «Точно про засос не поверил», — огорчилась я. Как же у них всё гладко получается. Определённо, они опасные типы. Лира, радость моя, забыл тебе сказать, теперь ты ночуешь у меня, с ехидной улыбочкой сказал новоявленный муж Лиры. Лира, ты договор подписывала? спросила я у неё. Нет, тут же ответила новоявленная жена бандиуги. Тогда смело посылай его на охоту бабочек ловить. Бандуга сильно разозлился и предупредил, что если по-хорошему не согласится, будет по-плохому. Так как она поняла, что бандугу залить себе дороже, потребовала от него, памятуя мой пример, составление графика сменности и оплату за каждую проведённую вместе ночь в нашей валюте. Ректор смотрел на это и старался не рассмеяться, наверно, вспомнил нас с ним. После долгого спора сошлись, что сегодня вечером они составят график сменности и договорятся об оплате. Я прикинула, что действие зелья скоро закончится, нужно срочно валить от них. Мы быстро засобирались, но когда директор подошёл ко мне за утренним поцелуем, я его остановила. Не собираюсь я целоваться при посторонних, это неприлично. Лигра подхватила эту идею, и нам удалось покинуть братьев без потерь. В комнате нас уже ждали ребята. «Вы куда пропали? возмутилась Герта. Не так, Лира Замыш выходила, решила отомстить повторно за мазь. За кого? И почему нас не пригласили? начала возмущаться она. За Дрейка. За кого же ещё она могла выйти? С негозмутимым видом просветил народ. Вы сейчас шутите, да? садясь на стул, спросила Герта. Нет, не шутим. И пришлось им рассказать, что с нами приключилось. за последние часы. Да что же это такое? Засада за засадой, просто рок какой-то. Возмутилась Герта. У нас тоже новости не очень. Нер, расскажи. Нер принялся рассказывать. Как мы ранее договорились, он стал следить за ректором и увидел, как тот отправился к Дрейку. Ему удалось подслушать немного, но речь шла о Себале. Ректор был очень расстроен, что с Себолой у него ничего не получилось. От этой новости мне стало не по себе. Неужели это он пытался меня убить? Не верю. Но если подумать, в то утро он меня обманул. Сказал, что опаздываю на занятия, а ведь было очень рано. А вчера спас только после того, как зверь был убит. Эту версию исключать нельзя. Придется быть более внимательной с ректором. Лира! «Ты сегодня к бандюге собралась?» Поинтересовалась у жены ректорского братика. «Конечно. График с табелем составлять буду, как у тебя с ректором. Я вот думаю затребовать с него 25 бутылок настойки за утренний стресс», — ненадолго задумалась она. «Что так мало?» «Проси 30, так сказать, за засос и моральный ущерб. Пускай выплачивает». Решила поиздеваться над подругой. «Точно, буду просить 30». Тем более, что он сам мне предлагал в баре. Проси, проси, может и даст. А то ректор жмется, с трудом раскручиваю. И чувствую, он меня кинул на несколько бутылок. «Это потому, что ты этого делать не умеешь», — засмеялась Лира. «Я не умею?» «Но это мы еще посмотрим». «Давай так. Кто больше на этой неделе на стойке со своего стрясет, тот и победил». «А что за победу?» У Лиры от предвкушения глазки заблестели. А что хочешь? испытывающий посмотрел на соперницу. Честно? Честно? не раздумывая ответила ей. Да фиг его знает, что из тебя взять, так кроме настойки. Немного расстроился она. Хорошо, пусть будет настойка, но только та, которая проигравшая за неделю добудет. А также он ведёт в бар за свой счёт всю нашу компанию. Идёт Такими темпами вы сможете магазин открыть скоро, засмеялся Нэр. Нет, она мне для дела нужна, на полном серьёзе ответила Нэру. Для какого, если не секрет? О, любопытный. Не секрет. Настойка является одним из компонентов зелья от агресса. Теперь понятно. Лира, тебе-то зачем столько много? заинтересовался у подруги Нэр. Да просто так. для спортивного интереса, ответила последняя. А у самой такой взгляд, словно она на что-то задумала. Вот бы узнать, что. Угу, для интереса, скажешь тоже. Нервы она ею лечит и для смелости пьёт. Думаю, её уже лечить пора, а то сопьётся бедная. Что? Да как ты можешь? Между прочим, не ты одна эксперименты ставить любишь, обиделась она. Ага, я так и знала. А что за эксперимент? решила добиться ответа, любопытно же. Потом скажу. А сейчас дай, Мась, ты нам на занятие нужно уже идти. А потом вспомнила. Когда экстракт испытывать будем? Хочешь, на Дрейки испытай? Лично мне его не жалко, милости выдала добро ей. Точно. И мне не жалко, давай концентрат, потирая руки, ответила подруга. Ну я не уверена, что получится. Вдруг он как ректор может заменить его или проверить? Это мы ещё посмотрим. На твоих ошибках научена, буду действовать по-другому, сказала она, забирая мой экспериментальный вариант. Так, Лира сегодня идёт к Дрейку, а я вечером отправляюсь за палеантом. Вы же сегодня отдыхаете. Со мной никто спорить не стал, и все пошли заниматься. Как говорится, война войной, а жажда знаний никто не отменял. День пролетел незаметно. Лира отправилась к Дрейку ставить эксперимент и выбивать из последнего на стойку. Я же достала карты, артефакт перемещения и стала дожидаться вечера. Когда стемнело, отправилась в парк, чтобы незаметно оттуда попасть на место, указанное на карте. Разложила то, что достали у Дрейка и сосредоточилась на нужном мне месте. Артефакт открыл туда портал. Когда я вышла, то была неприятно удивлена тому, как вышла на старом заброшенном кладбище. Порадовалась, что сегодня полная луна, и благодаря этому тут было светло. Но вот скажите, обязательно в таком месте Филианд прятать? Посветила фонариком на вторую карту, которая должна была указать, где спрятан Филианд. Обстановочка была как в фильмах ужасов. Луна освещала старые, местами покосившиеся надгробия. А статуи словно смотрели на меня, когда я мимо них проходила. Я остановилась и опять стала искать на карте нужное мне место. Так. И что мы имеем? Карта есть, осталось заклинание, благодаря которому появится нужный знак на карте и на склепе. В том, что это склеп, я была уверена на 100%. Как только я достала заклинание, которое передала мне тётя, и собиралась зачитать, как из-за ближайшего памятника вылетела какая-то птица. «А-а-а-а!» – заорала я от ужаса, а потом вспомнила, что сама могла ее потревожить. Немного успокоилась, но сердце стучало, как сумасшедшее. «Я в этой темной империи скоро неврастеником стану». Стала читать заклинания. На карте появился светящийся знак. «Отлично!» Осталось такое же найти на этом заброшенном кладбище. К моей великой радости искала я недолго, где-то минут пятнадцать. Он обнаружился, как я и предполагала, на входе в один из склепов. Я для верности перекрестилась, с Богом как-то спокойнее, и стала спускаться. В склепе, как ни странно, было сухо, но паутины было столько, просто ужас, про пыль я вообще молчу. Остановилась, стала по привычке постукивать пальцами по черепу, который лежал в нише. Я всегда привыкла постукивать пальцами почему-нибудь, когда усиленно думаю. «Эй, Йорик, жаль, что ты не можешь мне подсказать, где тут спрятан фолиант». И тут неожиданно он заговорил. «Прекрати стучать. Ты сейчас мне сотрясение мозга обеспечишь». «А-а-а-а!» — заорала я и отлетела в противоположную от черепа сторону. «Что ты так орешь, больная? Я же оглохнуть могу». размутился черепок. Ты? Да у тебя мозгов уже давно нет, не говоря о других органах чувств. От его наглости я пришла в себя. Вот гад напугал-то как. Я чуть от страха не померла. Да? Точно. Нет, как-то печально сказал он, а потом решил на меня наехать. Зато помню, как это бывает, так что имею право. И тем более мне не нравится, когда по мне стучат. Ладно, Не злись. Ты лучше скажи мне, где фулянд спрятан. А что из этого буду иметь? Ты смотри, какой предприемчивый черепок-то оказался. А что нужно? Закинул я удочку. Для начала меня с собой заберёшь, а потом Наш разговор прервал какой-то ужасный шум со стороны кладбища. Он приближался к нам. Что за шум? испугалась я. Кто-то поднял зомби. и они направляются к нам, а точнее они уже входят в склеп. Я уже третий раз за час была готова умереть от страха. «Что делать?» — спросила я у черепа, так как от ужаса у меня мозги отказались работать. «Подойди к этому надгробию, да быстрее, времени нет!» — заорал череп. «Нажми на три символа, которые сейчас начнут светиться». Череп стал говорить на непонятном мне языке и на надгробии действительно, Появились три светящихся знака. Я быстро на них нажала, над гробом стал открываться и там оказался проход. Я не стала долго ждать, схватила череп и рванула вниз, порадовавшись, что взяла с собой фонарик. Что дальше? задыхаясь, спросила черепок. Поднеси меня к нише, что впереди, и жди. Я сделала, как он сказал. Он опять начал читать какое-то заклинание. А я застыла, прислушиваясь к шуму снаружи. По звуку поняла, что зомби уже в склепе и подходят к надгробию. Тут ниша открылась. В ней лежал фолиант. Я его быстро схватила и положила в пространственную сумку. Схватила череп и решила воспользоваться артефактом, но он не сработал. Меня охватил панический ужас, так как я услышала приближающиеся шаги сзади. Артефакт не работает. Что делать? Ужасно с возможной перспективе встречи с зомби. Леся в нишу. Там проход. Через метр артефакт заработает. Меня долго уговаривать не пришлось, я быстро залезла в нишу и поползла. И главное, вовремя успела, так как кто-то из зомби уже вскользь меня чуть ли не схватил за ногу. Это придало мне скорости. Так быстро я никогда на четвереньках не передвигалась. Что же жизнь у меня такая проблемная стала? Второй день так передвигаюсь. Я с ужасом осознала, что одно у мертвеца тоже ползёт по проходу, пытаясь меня догнать. Всё, можешь пробовать. Обрадовал меня черепок из пространственной сумки, куда я его успела положить для того, чтобы он не мешал при побеге. Я, не сбавляя скорости, достала артефакт и настроилась на дом. Портал открылся, и я, сделав последний рывок, влетела в него на полном ходу. Как потом оказалось, я опять попала домой к ректору. Тот в это время расстёгивал пуговицы на рубашке, а когда увидел меня грязную и в паутине, да ещё опять на четвереньках, мягко говоря, обалдел. "Катерина?" спросил ошарашенный ректор.